Глава пятнадцатая. Это реквием для Орликина, великого притворщика, погибающего с изяществом. Ответь мне, можешь ли ты отпустить все те ошибки, что уже не исправить? Поэтс оф Вэфэлл. Реквием фор май Харликвин. Мира распланировала день с Джеком. Они бы гуляли по украшенным к Рождеству улицам, Билли Глентвейн лакомились выпечкой, грелись в объятиях друг друга и целовались. Долго страстно целовались. Но в гримёрку заявился Фрэнк. Куда собралась Мирочка, он перекрыл выход внушительным животом. Вопрос звучал строго, но менеджер улыбался, а в его светлых глазах плясали искорки. Захотелось улыбнуться в ответ, но Мира сдержалась. Предателям не улыбаются. Не твоё дело, огрызнулась она и повязала на шею длинный шарф. Вчера Мира легко оделась, а сегодня горло угрожающе першило. Иди и занимайся Хансом. Франк в ответ на показательный игнор вновь улыбнулся. Его улыбка сочетала радость и умиление. Мира растерялась. Сложно злиться на человека, с которым связывают тёплые отношения. Она захотела обнять менеджера, чтобы ощутить знакомый аромат сандалового дерева и корицы. "Джек, оставишь нас?" спросил Фрэнк. Элиоис будто ждал возможности уйти. Он зашагал прочь из гримёрки, даже не взглянув на Эльмиру. "Я буду через 5 минут", крикнула она ему вслед. "Нет не будет у Белладонны фотосессии", вторил Штольц. "Отправляйтесь в отель Герльюис или в музей". Какая фотосессия? Мира нахмурилась. Внеплановое мероприятие, часть работы в шоу-бизнесе, но рядом Джек, поэтому Мира не хотела тратить время на что-то кроме клипа. Важная, поехали. Фрэнк махнул, подгоняя, а когда она не отреагировала на жестом, добавил. Келлер одобрил. Фамилия продюсера действовала безотказно, но всё же Мира ответила, словно делая одолжение. Ладно, «Надеюсь, фотосессия пройдёт быстро. У меня планы». «Планы?» — Франк закатил глаза. «Чуть снисходительно, по-отцовски. Опять ищешь приключений?» «Я чудом успел выкупить снимки из бара Мессер. А вот эти оставил». Словно фокусник из шляпы, менеджер достал из кармана телефон, пару раз нажал на экран и показал мире. «Я знал, что вы подружитесь». На фотографии Беладонна и Ханс курили у дверей бара. Снимок был сделан за несколько минут до того, как к ним подошёл Джек, и они направились в кино. Какие заголовки предполагают всё: от крепкой дружбы до страстного романа. Беладонна хотела размазать выскочку по асфальту, но вокруг были свидетели. Такое не предполагают? Фрэнк убрал телефон в карман и стёр улыбку с лица. Суровость выдавала его истинный возраст, немного за 30. "Милая", Франк Асьёкси стыдливо опустив взор. Понимаю твои чувства. Вытянул руки, желая обнять или задушить за упрямство. Мира теперь не была уверена, что знает менеджера так хорошо, как она думала. "Ты заменил меня". Мира отвернулась, чтобы Франк не увидел блеск в её глазах, но голос дрогнул. "Променял" «Нет, вовсе нет!» «Иди к своему Хансу!» Упрямо отозвалась. Прикусила губу, чтобы та не дрожала. Закрыла глаза, смахивая с ресниц слёзы. «Почему? Почему все бросают её? Вали, Франк, я приеду на такси!» «Мне жаль!» «Жаль? Почему?» Мира резко повернулась. Пелена размывала лицо Штольца, и оно казалось карикатурой. Вот бы разбить этот комичный образ, вернуть старого Франка, того, кто обнимал и говорил: "Ты моя единственная звёздочка. Убирайся к чертям, ты мне не нужен". Он молчал, и Мира, закрыв лицо руками, решила, что менеджер ушёл. Аромат ванили и корицы окутал словно одеяло. Эльмира хотела вырваться из объятий, но Франк не отпускал, позволил выплакаться. Когда Мира убрала от лица руки, разжал объятие. Он стиснул пальцами девичьи щёки, а потом заговорил с незнакомой ей ранее серьёзностью. Моя любовь к тебе не станет меньше с появлением нового подопечного. Ты моя семья, а я твоя. Не ищи врагов там, где хотят добра. Она всхлипнула, кивнула. Меня всё равно бесит выскочка Как говорится, от ненависти до любви. Ауч. Я понял, понял. Мира потёрла ладонь, которая столкнула менеджера по плечу и рассмеялась. Грели слова, сказанные им от чистого сердца, а также надежда на то, что Франк наиграется и выгонит Ханса Битнера. Всё было как всегда. Теплолюбивый Франк ворчал на дрезденские холода, ассистентка Ким принесла карамельные латы. А стилист подобрал отличный наряд: кожаную юбку и чёрный топ. Отказавшись от визажиста, Мира позволила Кимс сотворить с её лицом, что вздумается. Вышло неплохо: стрелки, помада, немного румян. Довольная беладонна вышла на съёмочную площадку. Фотосессия проходила в стандартных условиях белой студии, никаких сюрпризов, кроме Он что тут делает? закричала Мира, подтверждая имидж стервозной рок-звезды. И тебе привет, цветочек. Ханс стоял посреди студии на месте беладонны и поправлял рукава белой хлопковой рубашки. Его волосы были в лёгком беспорядке, а улыбка напоминала о сходстве музыканта с пародистским котом. Ты знал? Сквозь зубы процедила Мира, поймав взгляд Франка. Менеджер улыбнулся. И стал похож на чеширского кота, улыбка хитрая и пугающая. Тайм-менеджмент, Мирочка. Арендовали студию для двух музыкантов сразу. Не волнуйся, вам не придётся позировать вместе. Лучшая новость за сегодня, саркастично заметила певица. Она села на диван недалеко от съёмочной площадки. Замечательно. Вместо того, чтобы проводить время с Джеком, она будет смотреть на фотосессию выскочки. Красавчик, да? Ким протянула Мири стакан с кофе и села рядом. Мечтательно облизнувшись, ассистентка наблюдала за Хансом. Тот, следуя указаниям фотографа, расстёгивал рубашку. Какой пресс. Заткнись, Ким. Мира до боли в пальцах сжала стакан. В помещении выключили кондиционер. Почему вдруг стало так жарко? Ханс полностью расстегнул рубашку. И все в студии, а скоро и в медиапространстве увидели его подтянутое тело, кубики пресса, чёрную татуировку у пояса джинсов. Мира начала пить латте огромными глотками. Из-за Джака она совсем перестала заботиться о естественных желаниях, и выскочка казался ей чертовски горячим. Надо скорее завоевывателью Иса. Чего у Ханса не отнять, так это харизмы. Он словно родился для съёмок. Понимал фотографа с полуслова, знал свои выгодные ракурсы, передавал через тело и мимику нужные эмоции, а главное не стеснялся свидетелей, особенно её, беладонну. Когда наступила очередь Миры позировать, она поблагодарила богов за то, что Битнер не остался в комнате, и надеялась, что он уехал домой, желательно в Америку. Но столкнулась с ним в гримёрке. Ханс вычёсывал лаком из волос. В чёрной водолазке и узких джинсах Битнер казался ещё сексуальнее. Чёрт. Чёрт. Ты что тут забыл? Мира старалась не смотреть на Ханса, но взгляд то и дело возвращался к его обаятельной ухмылке. Дожидаюсь тебя, хочу проводить. Спокойно ответил Битнер. И сел на диван, уступив ей место у покрытого софитами зеркала. Нам бы поговорить нормально. Может, сменишь гнев на милость? Это вряд ли. Беладонна стёрла макияж салфеткой и принялась искать свои вещи. Она ненавидела ситуации, которые не контролировала. Щеки горели, хотелось скорее уехать. А джинсы, свитер и шарф будто потерялись в бермудском треугольнике чужой одежды. Я хочу с тобой дружить. не унимался Ханс. "Американское дружелюбие, немецкая чопорность", парировал, улыбаясь. "Давай не будем обмениваться стереотипами. Я наполовину немец, это можно понять по моей фамилии. А вот ты?" Он задумчиво сдвинул брови. Живая мимика помогла бы Хансу в кинокарьере, стал бы звездой голливудских фильмов. Кассиль она тыкала одежду по чьими-то платьями. "Я немка, Наверное. Внутри прошёл знакомый холодок. Не знание корней приводит к потерянности, так говорил психолог. Кто же я? Где моё место? Знаешь, выскочка, у меня хотя бы нет идиотского нью-йоркского акцента, выпалила Мира, перекрикивая мысли, заставляя замолчать боль. Ну и ладно, словно не замечая её колкости, пожал плечами Ханс. Умираю с голоду. Что дрезденского я могу съесть? коровий навоз. Отлично составишь компанию. Мира посмотрела на Ханса тяжёлым взглядом, но губы дёрнулись в улыбке. Вот идиот. Ему удалось её развеселить. Ладно, выйди, мне нужно переодеться. Дрезден радовал ясным днём без ледяного ветра и мокрого снега. Сугробы искрились на солнце. Мира пожалела, что не прихватила солнечные очки. Она щурилась, чтобы лучше рассмотреть Ханса. Музыкант курил на крыльце, сильно затягиваясь сигаретой. На плечи он накинул чёрное шерстяное пальто, и мира чуть не взвыла от несправедливости. Выскочка выглядел как модель с нью-йоркского показа. Она же напоминала ёлочную игрушку в дутом кислотно-зелёном пуховике. «Плевать», — рассуждала, топая по ступенькам чёрными полуботинками на плоской подошве. «Ханс Ниджек, его не нужно очаровывать». Мысль о Джеке отдалась болью в груди. Перед выходом Мира позвонила ему трижды, надеясь, что он всё-таки примет её приглашение на прогулки и тем самым спасёт от назойливого битнера. Но Джек проигнорировал звонки, вероятно, занятый общением с семьёй. "Мило выглядишь". Ханс затушил сигарету о край перил, улыбнулся, осмотрев её идиотский наряд. Такая яркая Эльмира закатила глаза. Я похожа на ёлочную игрушку, только вместо верёвочки у меня ноги. Она указала на чёрные джинсы. Зато тепло. Ханс и не думал над ней смеяться. Лучисто улыбаясь, он кивнул, чтобы Мира успокаилась. Глядя на весёлые искорки в его глазах, она вспомнила лучшего друга. Тристан вёл себя так же, не унывал и был всегда открыт приключениям. Тристан Мира, машина нужна? окликнул певицу телохранитель. Он к облегчению Эльмиры был также нелепо одет: длинный черно-красный пуховик и шарф с эмблемой клуба Байер 04. Немецкий профессиональный футбольный клуб из города Леверкузен. Нет, Карл, мы пешком. Мира схватила Ханса за локоть и потащила в сторону пешеходного перехода. Позади она слышала, как скрипит снег под тяжёлыми шагами телохранителя. Беладонна понимала важность охраны, особенно в родной Германии, но до сих пор не привыкла к пристальному контролю. Вчера ей удалось сбежать в бар, но сегодня Франк успел дать указание, чтобы телохранитель оказался рядом с артисткой. К тому же она шла на прогулку с восходящей звездой. Карл нагнал Миру и Ханса на переходе. Держась на расстоянии, он перешёл с ними дорогу. Битнера присутствие охраны не смущало. Ханс вертел головой, рассматривая украшенный город: гирлянды на витринах магазинов, фигурки снеговиков вдоль заснеженной аллеи, домики с ароматной выпечкой. На Рождество в Нью-Йорк Мира проследила за его взглядом. "Нет, из армии вернулся мой старший брат, а мы не очень ладим". Праздник отличная возможность исправить отношения. Ханс повернулся в сторону Миры, прищурил потемневшие глаза, небо в сумерках. Чёрт, стоило придержать язык за зубами. Мира знала этот взгляд. Она смотрела так на тех, кто давал ей непрошеные советы. И будь она на месте Ханса, то сказала бы что-то обидное, например: "А тебе откуда знать, сиротка?" Но Биттнер покачал головой, рассматривая нарядную улицу. «Прости, лезу не в своё дело». «Я устал быть на втором месте», — выдохнул Ханс. «И безмерно рад, что Линкольн наигрался в солдатиков. Теперь он займётся отцовским бизнесом, а я смогу жить своей жизнью. Так где мы обедаем?» Оказывается, богатый парень с верхнего Истсайда родился не в идеальной семье. «Богатый район на Манхэттене, Нью-Йорк». Захотелось узнать больше. Но Мира боялась, что Ханс потребует ответных откровений, поэтому рассуждала сама. С братом натянутые отношения, но что насчёт родителей? Какими бы ни были отец и мать, а не его семья? У Выскочки есть семья. Любопытство сменилось злостью, Эльмира часто видела детей, которые не уважают родителей и ругают их за глупости вроде отказа дать денег на новую приставку. Рок-звезда Бунтарка она несомненно была плохим примером для подражания, но подчёркивала: "Родители любят вас". Беладонна устраивала онлайн-выступления для тех, кого не отпускали на концерты, и благотворительные выступления для поклонников из малоимущих семей. «Думать о том, что родители бывают ужасными, ей не хотелось. Лучше знать, откуда ты и чья в тебе кровь». «Ты в порядке?» — Ханс тронул её за плечо. «Я считаю, тебе стоит поехать домой на Рождество». «Цветочек?» — Ханс нахмурился, совсем не похожий на себя прежнего, грустный и напряжённый. «Ты права. Ты лезешь не в своё дело». До киоска с турецкой едой они добрались в неловком молчании. Мира всё ещё пыталась понять Ханса. При всей его раздражающей натуре он не был похож на избалованного мальчишку. «Донер-кебаб? Не очень по-дрезденски», — нарушил тишину Ханс. «Самое вкусное место в городе! Мерхаба, Арслан! Здравствуйте, турецкий!» Изо украшенного лампочками атласной тканью и турецким флагом киоска выглянул черноволосый мужчина. Арслан открыл бизнес 10 лет назад, и посещение его киоска было для Эльмиры и Тристана такой же традицией, как поход в бар Мессер. Мира с грустью отметила, как сильно постарел турок. Кожу под его добрыми карими глазами испичерили глубокие морщины, а в бороде стало намного больше седых волос. Ой, Мира, вас кликнул Арслан. Его тёплый с акцентом голос напоминал восточные пряности. Лейки варсин. Дословно, хорошо, что ты есть, турецкий. Используется, чтобы выразить любовь к собеседнику. Нам два. Мира оглянулась на телохранителя, который в десяти шагах от киоска неловко переминался с ноги на ногу. Три донер-кебаба. Через пятнадцать минут она передала Хансу и Карлу их еду. Ханс восторженно посмотрел на свёрток. Хрустящий лаваш, свежие овощи, мелко рубленная, приготовленная на огне курица, немного лука и соусы. «Эллерина Салык!» — поблагодарила Мира и направилась в парк. «Дословно, здоровье вашим рукам, турецкий. Используется в том числе, чтобы поблагодарить за еду. Она бы поболтала с Арсланом. Вспомнила бы, как Терестан испачкал в остром соусе джинсы или проспорил, что съест 4 донер-кебаба сразу, а в итоге едва дошёл до вокзала. Но у киоска собралась очередь, и Певица побоялась быть узнанной, также не хотелось откровенничать при выскочке. На скамье под ветвистым дубом Эльмира, Ханс и Карл поедали донер-кебабы, которые оказались настолько вкусными, что никому не хотелось отвлекаться на разговоры. дае в свою порцию бить нервы не свердigt это чертовски вкусно Карл одобрительно кивнул, пытаясь прожевать большой кусок. Мира довольно прикрыла глаза. Одно расстраивало: рядом нет Джека. Она мечтала, чтобы в гости к Арслана с ней пришёл Джек и Тристан. Снова шлёп. За воротником вдруг стало мокро. По шее медленно расползался растаявший снег. Мира подумала, что снег упал с ветки, но когда открыла глаза, то увидела Ханса. Он, усмехаясь, лепил новый снежок. "Только попробуй", угрожающе предупредила Мира. В ответ смех, а следом новый комок снега, раза в 2 больше, попал ей в плечо. Она взвизгнула. "Не верится, что Ханс сделал это! Посмел сделать!" Вскочив с лавки, Мира сгребла с ближайшего дерева снег и погналась за Хансом. После выстрела он предусмотрительно пустился на утёк. Хитры. Пальцы покалывало, ноги тонули в сугробах, но Эльмира гналась за бестыжим музыкантом, игнорируя холод и побелевшие руки. Кинула в битне роснежок мимо. Он спрятался за дерево. Я закопаю тебя. Мира не стеснялась прохожих в снегу. Попробуй цветочек. Хан сплетал среди снеговиков Длинные ноги Битнера утопали в снегу, а Мира чувствовала жжение в икрах и выше. Телохранитель вскочил со скамьи, чтобы вернуть убегающих рок-звёзд, но пробормотал тихое «Дети» и вновь сел на лавку. Мира и Ханс бежали вглубь парка, перекидываясь снежками. Очень скоро певица перестала злиться. Она хохотала и визжала, время от времени попадая с нарядами в музыканта. Ветер щекотал лицо, пальцы онемели, а ноги в коротких ботинках промокли насквозь. Но это было неважно, ведь весело оказалось вернуться в детство и дурачиться. "Поймала!" закричала Эльмира, настигнув Ханса у бордюра. Он затормозил, чтобы вытащить снег из левого ботинка. Немешка и ни секунды Мира сгребла снег с ближайшей ветки и, не удосужившись слепить снежок, кинула белую субстанцию в лицо битнеру. Вот тебе. Он рассмеялся, вытирая лицо от вмикростаившего снега. Дорожки воды блестели на его румяных от мороза щеках. Ханс выпрямился и поравнялся с Мирой. Она, запрокинув голову, увидела на его тёмных ресницах крупные снежинки, а опустив глаза, заметила тёплую, словно летний день, улыбку. Внутри Миры что-то таяло. Знаешь, Она подошла и положила ладонь Хансу на плечо. "Да-да", хрипловато, наверняка сорвал голос из-за смеха. "Вот Франк будет возмущаться", переспросил Ханс, склонив голову. Они стояли близко друг к другу. Синхронное дыхание выходило из лёгких паром. Сердца стучали в унисон. "Про закопать в снегу я не шутила", и со всей силы толкнула Ханса. Так как они стояли рядом с огромным сугробом, Ханс тут же провалился в снег, в полёте растерянно размахивая руками. От смеха у Миры заболел живот. Согнувшись пополам, она наблюдала, как битнер бормоча ругательства, выбирался из сугроба. Хм, я это заслужил. Верный вывод. Мира сжалилась и помогла Хансу отряхнуть пальто. Она водила пальцами по шерстяной ткани, вдыхала хвойный аромат. Но осознав, что молчание затянулось, убрала ладони в карманы куртки. Сказала: "Вернёмся, пока Карл не вызвал за нами спасателей". Сдавленно усмехнулась, посмотрела на Ханса. Тот внимательно изучал её, чуть склонив голову, не засмеялся. Напротив, был серьёзен, не ответил, зато протянул руку, медленно, словно к дикому зверьку, и отряхнул её капюшон от снега. Мира сделала шаг назад, испугавшись не ясно чего, или напротив, ясно, близости. Наступила в сугроб, окончательно промочив ноги. Какого чёрта она здесь делает с выскочкой? Идём. Эльмира развернулась, чтобы бежать прочь и долго ругать себя за трату драгоценных мгновений. "Джек, мне бы думать о Джеки", хмуристь твердила и направлялась прочь от парня. Хорошего, весёлого, горячего. Да, она это признаёт. И совсем не слышала за спиной его шагов. Оставила Ханса позади, оттолкнула, как и всех. Ведь он не Джек Льюис. «Далеко собралась, подруга. Я башку вчера ломал, заглючила меня или чё? Какая-то дура кричала из тачки, типа она королева города. А потом чё-то щёлкнула. Кто же это, если не убогая полукровка?» Мира застыла. колени подогнулись и пришлось опереться о ствол дерева, чтобы не упасть. Противный и визгливый голос не принадлежал Хансу, но Мира голос узнала. Затаив дыхание, она обернулась, пытаясь рассмотреть лица троих парней. В парке, как бывает зимой, быстро стемнело, и когда они подошли к фонарю, Эльмира поняла, что догадка подтвердилась. Голос принадлежал бывшему воспитаннику приюта Горгу Шнайдеру. Горг портил Мире и другим детям жизнь только за то, что они оказались слабее. Мира желала Горгу сгнить в канаве, а судя по его внешнему виду, он именно там и жил. Череп бритой, глаза злые, руки жилистые, а на щёплых плечах порванное дублёнка. Горг выглядел убого, как и его приспешники, двое таких же бритаголовых отбросов. Беладонна, успешные, уверенные рассмеялась бы, пожалела бы их. Но в душе Беладонна по-прежнему была девочкой сиротой, которую обижали и лишили единственной опоры. О, наша звезда, точнее, узкоглазое ничтожество, издевался Горк, подбираясь ближе. Он потёр грязные в кровоподтёках ладони. Чего не здороваешься, узкоглазы? Не заслужил такой чести. Следи за языком, рявкнул Ханс, выступив из темноты. Его немецкий показался Эльмире волшебным. Мира заплакала бы от облегчения, но из-за ступора не могла пошевелиться. Она смотрела на Ханса с благодарностью. Его словно ангела осветил ореол фонаря. Привычная легкомысленная улыбка исчезла с его лица. Он испипелял Шпана взглядом, вздёрнув острый подбородок. Горк посмотрел на Хансы и привёл маленькие глазки на Миру. Нашла нового защитника. Из груди вырвался всхлип. Мира прислонила руки к торсу, пытаясь, как в мультфильме, заставить всхлип вернуться обратно. Но Горк и компания услышали её боль. Они громко засмеялись, их смех обратил разум Эльмиры в рога и показывал ей ужасные картинки из прошлого. Она жмурилась, качала головой, но безрезультатно. Кошмар поставлен на повтор. Я непонятно выразился. Голос Ханса вернул меру в реальность. Она едва различала происходящее из-за пелены нахлынувших слёз. Видела, как Ханс подошёл к Горгу вплотную, не страшась выступить один против троих и переспросил: "Вы свалите отсюда или вам помочь?" Горг улыбнулся, обнажая гнилые жёлтые зубы. Мира стояла в десяти шагах, но, кажется, в полной мере ощутила вонь из его рта. А может, её мутило по другой причине? Опять из-за неё попадают в беду. Нет, запротестовала, но ни Ханс, ни тем более Горки её не услышали. Удар. Ханс попятился и прислонил ладонь к лицу. В тосклом свете фонаря блеснула кровь. Удар. Ханс согнулся пополам, а на белоснежном снегу засверкали алые капли. Обступив Битнера, хулиганы объясняли свою правду единственным понятным им языком языком насилия. Ханса били, а Мира стояла, прижавшись к холодной коре дерева и смотрела. Мерзкая полукровка, узкоглазое ничтожество. Эй, вы, заткнитесь! И пока Мира стояла оцепенев, Тристан бросился на Задир. Он решил за неё заступиться. О чём Тристан думал в тот момент, вряд ли осознавал, что ему не победить. Он бил то левым кулаком, то правым, колошматил парней, превосходивших его по возрасту, росту, силе. Возможно, Тристан представлял, что он такой же сильный, как боксёр Джек Льюис, но Тристан не был Джеком Льюисом, не был боксёром. И вскоре драка превратилась в избиение, а Мира не могла сдвинуться с места или позвать на помощь. Только слёзы доказывали, что она в сознании. Но Тристан уже нет. Он сидел на полу в луже крови. Его белая рубашка в красных пятнах, светлые волосы прилипли к разбитым губам. Подростки попинали Тристана ногами и, заметив, что тот больше не сопротивляется, убежали прочь. Им наскучило бить лёгкую мишень. Мира вернулась в настоящее. «Пожалуйста, не трогайте его!» Тихо умоляя. «Беладонна, где твоя смелость и острый язычок? Прошу вас!» Горг с компанией не обратили внимания на её слабый протест. Ханс пытался противостоять. У хулиганов разбиты носы, с подбородков капала кровь, одежда порвана. Но их синхронность и агрессия превосходили точно поставленные удары. Пару минут спустя Ханса поставили на колени и начали пинать по очереди. Когда подошвы кроссовок перестали отдаваться в ушах звонким эхом, Мира смогла вновь двигаться. Она бросилась к другу, упала на колени, тут же испачкавшись в крови, схватила его за плечи, попыталась поднять. Тристан, Тристан! звала она, друг не слышал. Помогите! Закричало, и рыдания вылетели из горла, словно прорвало дамбу. Голос охрип от слёз. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите!» На шум сбежались дети, воспитатели, учителя. Не было только трёх подростков, виновных в произошедшем. Маленькие воспитанники закричали, дети постарше с интересом вытянули головы, а взрослые бросились к Мири и Тристану, оцепив их от зевак плотным кольцом. «Что случилось?» Кто-то тряс её за плечи. «Эльмира, что произошло с Тристаном?» «Мерзкая девчонка! Говорила же от неё только проблемы!» Прорычала сквозь зубы фрау Ланге. Амира смотрела на руки. Алые пятна впитались в трещинки на пальцах. Кровь лучшего друга. Кровь Тристана Кассиле. Кровь человека, который пострадал из-за Эльмиры. Кассиль. Я сказала, оставьте его в покое, вы грёбаные ублюдки. От крика Эльмиры хулиганы вздрогнули, замешкались, застыли в изумлении. Секунды хватило, чтобы Ханс получил фору. Он вскочил и принялся бить, метко, яростно. Двое хулиганов отлетели в сугробы, а Горк, которого Ханс держал за шкирку, поглубо нырял лицо в ладонях. Да пошла ты, визгливо крикнул Горк. С трудом вырвавшись из хватки Ханса, ребята бежим, вы, суки, не попадайтесь нам на глаза. Парк погрузился в тишину. Мира услышала, как с губ Ханса сорвался сдавленный выдох облегчения. Битнер опустился на землю и сплюнул, держась одной рукой за бок, а второй за мокрый асфальт. Преодолев ступор, Мира помогла ему добраться до скамьи, на которую тот сразу рухнул. Эльмир убил озноб, и она боялась смотреть спасителю в глаза, ощущая смесь из противоречивых чувств — беспомощность, благодарность, стыд. «В... в... в больницу!» Из-за рыдания она глубоко дышала и не могла внятно говорить. «Надо вызвать... скорую!» Руки, испачканные в крови, плохо слушались. Мира пыталась разблокировать экран, но в темноте телефон не узнавал её зарёванное лицо, а пальцы, мокрые и липкие, тщетно скользили по экрану. Чёрт, подери, пожалуйста. Она не могла потерять Ханса. Сильно его били. Много крови, что-то сломано, не помнила. Боялась на него взглянуть. Опустилась рядом и вслушивалась в его рваное дыхание. Дышит. Дышит. Мира зарыдала сильнее, когда Ханс накрыл ладонью её пальцы. Тише. Его голос твёрдый, спокойный. Цветочек, я в порядке. Она не реагировала, качала головой, всхлипывала. Мира. Он вырвал из её рук телефон, убрал куда-то. Она не могла сейчас посмотреть, предпочитая вглядываться в темноту и накрыл ладонями её руки. У меня всего-то пара сажен. наклонился, шептал ей в волосы. Его губы коснулись её виска. Пойдём домой, ладно? Домой? Она ничего не понимала, но его хрипловатый английский действовал подобно обезболивающему. В груди перестало щемить, лёгкие позволили сделать глубокий вдох, истерика отступила. Да, цветочек, домой. Я живу в паре кварталов отсюда. Пойдём. Она не успела возразить, когда Ханс, выпустив сквозь стиснутые зубы воздух, поднялся со скамьи. Мира вскочила следом, придерживая его за торс. Они шли вдоль слабоосвещённой улицы. Хрустел снег, вдали шумело автострада. Слёзы на щеках замёрзли и щипали, но Эльмира терпела из-за солидарности с Хансом. Она рискнула на него посмотреть. Профиль казался острее из-за синяков. Через пару часов лицо опухнет. Кровь на щеке высохла, напоминала тёмную краску, а нижняя губа разбита. Хотелось верить, что он сказал правду, и раны постяковы, но от воспоминаний, как Ханса били, меру подташнивало. На выходе из парка к ним подбежал Карл, очень вовремя. Его волосы растрепались, шарф наравил упасть с плеч. Я искал вас, «Что случилось? Франк меня убьёт!» Мира до боли в переносице нахмурила брови. «Я тебя убью! Где ты был? Неважно, мы сами дойдём!» Она дёрнула Ханса за плечо, и тот охнул. «Прости, прости, где болит?» Засуетилась, пока Битнер не убедил её, что всё нормально. Карл беспомощно переводил взгляд с одного подопечного на другого. «Я живу недалеко, мы дойдём сами!» Гораздо спокойнее, чем певица, заговорил с телохранителем музыкант. Он улыбнулся, и его избитое лицо напомнило миру о грозных клоунах. С Фрэнком я разберусь. Отправляйся домой, Карл. Мы справимся. Телохранитель открыл рот, чтобы возразить, но Эльмира послала ему такой убийственный взгляд, что Карл тут же отступил. Он пробурчал что-то между извинением и ругательством и зашагал прочь, вжав голову в плечи. Молчание нависло грозовой тучей, пока они петляли вдоль жилых домов. Мира надеялась, что поможет Хансу добраться до квартиры, вызовет медиков и сразу уйдёт. Она недостойна находиться с ним рядом. Не понимаю, почему ты живёшь в отеле. Признай, тебе не нравится убираться. Я снял квартиру, но нанял домработницу, удобно. Он болтал и болтал, пытаясь отвлечь её от тяжёлых мыслей. Но Мира молчала. Она молчала, когда они шли до подъезда, и Битнер рассказывал о каждом соседе. Молчала, когда поднялись на второй этаж по узкой лестнице. «Дольше будем лифт ждать, чем ехать, поверь». Молчала, когда оказались в просторной гостиной. «Как тебе? Мне вот нравится, как всё сочетается. Бежевые оттенки, деревянная мебель». И когда она обрабатывала его раны, рассматривая каждую царапину и синяк, тоже молчала. «Не думала стать медсестрой? У тебя лёгкая рука. Если бы надо было делать укол, думаю, я бы не почувствовал». «Ханс, ты можешь на секунду заткнуться?» Он замолчал, удивлённо вскинув рассечённую бровь. Тишина не принесла облегчения, будто чёрной густой дымкой облакал. Она окутывалась, сдавливала в своём коконе. Прости. Мира кинула ватку в блюдце рядом с банкой перекиси и взяла бинт. Прости. Начала забинтовывать его распухшее запястье, в носу защепала от подступивших слёз. За что ты просишь прощения? Ты чуть не повторил судьбу Тристана, вертелось на языке, но Мира не ответила. Она закончила перевязку, Она смотрела на покрытый корочкой кулак. Тёмно-алая кровь на фоне белого дивана. Как это грустно. Цветочек. Пальцы Ханса дотронулись до её подбородка, вынуждая поднять голову и ответить на вопросительный взгляд. Искрки веселья в голубых глазах контрастировали с багровыми синяками. Мира посмотрела на его приоткрытые губы. Ближе. Ещё ближе. Дыхание Ханса грело словно камин в морозную ночь, и тишина не пугала, а дарила умиротворение. Ханс провёл ладонью по щеке Миры, скользнул пальцами по её шее. Пальцы тёплые, дарят мурашки. Что он делает? Мира отстранилась и суетливо принялась собирать использованные медикаменты. Цветочек я вовсе не начала оправдываться Битнер. Ты вовсе не джек-пот, что я знаю, и совсем мне не нравишься. Советую завтра показаться врачу. Она поднялась и неестественно прямо держала спину. Собиралась покинуть гостиную и убежать из квартиры, но внимание привлекло шуршание. Кто-то скребся в дверь спальни, пытаясь выбраться из комнаты. О, Ханс поморщился от боли. Открой, пожалуйста, это Дейзи. Мира опасливо подошла к двери, помедлила. Кто такая Дейзи? Жена, сестра, дочь? Мира повернула дверную ручку, и когда дверь открылась, на Миру выпрыгнула маленькая собачка, щеночек с пшениэля золотисто-рыжего цвета, который принялся прыгать и пытаться облизать её руки. Боже, это восхищённо умело протянула Эльмира. Дейзи кивнул Ханс. Она пугливая и не любит лаять, а может, не умеет. Думаю, Дейзи полюбила тебя с первого взгляда, иначе не объяснить, почему она решилась выйти. Дейзи до сих пор боится мою домработницу. Я буквально умоляю её отправиться с Карман на прогулку. Я пыльщина. Мира взяла собачку на руки и принялась гладить. От шелковистой шерсти пахло шампунем. Daisy тут же начала отвечать на ласку, подставлять мордочку и облизывать руки. Мира мечтала о домашнем питомце, но Франк сказал, что это плохая идея. График артиста не позволит уделять много времени собаке или кошке, а также рассказал много страшных историй о том, как небезопасно животным в шоу-бизнесе. Но Ханс, он не побоялся. Я не мог оставить её. Словно понимая, о чём Мира думает, объяснил Ханс: "Я взял Дейзи из приюта за несколько месяцев до того, как Линкольн вернулся и решил принять свои обязательства. Она чудесная". Мира прижала Дейзи к сердцу и могла с уверенностью сказать, что любовь с первого взгляда взаимна. Ханс, пошатываясь, поднялся: "Мне нужно прилечь. Я провожу Эльмира поставила Дейзи на диван и обняла Ханса за торс. Тепло его тела вернуло приятное ощущение спокойствия. Так, аккуратно, они пересекли гостиную и зашли в спальню. Ханс лёг на кровать, а Мира осталась стоять, разглядывая комнату. И хотя битнер жил в квартире, уюта здесь было не больше, чем в номере отеля. Индустриальный стиль, монотонные цвета, минимум вещей. Не вини себя, хорошо? Я сам полез в драку. Она поморщилась и ответила: "Я притягиваю драки, уже вторая за эти 2 дня". По драке в день не так уж много. Ханс взял на руки подбежавшую Дейзи и провёл ладонью по её кудрявой шерсти. От умиления мне хотелось пищать. Мущины и собаки это очаровательно. Склонив голову, она спросила: Ты ко всему относишься с юмором, да? Ханс лёг на спину, и Дейзи устроилась у него под боком. Медленно поглаживая питомца, он сказал: "Возможно. Посиди со мной, пока не усну, пожалуйста. Голова трещит". Когда Эльмира опустилась на край постели, Ханс поманил её, побуждая сесть ближе и тихо попросил: "Спой мне, Мира". Она вздрогнула, улыбнулась. Спой мне, Мира. Опять не можешь уснуть? Тристан покачал головой. Как ты будешь спать, когда я уеду на гастроли? Я поеду с тобой, воскликнул друг. Буду Он задумался. Отгонять назойливых поклонников, стану твоим телохранителем. Тристан побоксировал в воздухе, и Мира не смогла сдержать смех. Отличный план, сказала она. Мира Очнувшись от воспоминаний, Мира кивнула. С радостью спою для тебя, Ханс. Она легла рядом на бок, положила ладони под щёку и тихо запела. Засыпай, на руках у меня, засыпай. В окно барабанил дождь, становясь атмосферным сопровождением к мягкому, словно мурлыканье кошки голосу беладонны, а также трогательному тексту песни. Засыпай под пенье дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдёшь потерянный рай. Рекомендую слушать песню в версии Полное любви, Потерянный рай, Ария кавер. Ханс вскоре заснул. Дейзи сопела рядом. Мира решила на мгновение прикрыть глаза и не заметила, как погрузилась в сновидение. Впервые за много дней пустоты и тишины она заснула с улыбкой.